Глава восьмая. Ты в своём репертуаре, улыбнулся Денис. Выглядишь прекрасно и потрёпанной. Он поднялся из-за стола, вручил мне шикарный букет алых роз и галантно отодвинув стул, помогсяй за столик. Я смущённо юркнула на сиденье и покраснела бы, не будь уже красная, как яблоко, от непередаваемого кайфа полёта. Беспокоило ли что, что я стянула крутейшую метлу у эксцентричного карлика? Но это же случайно получилось. Вот поем, а то от переживания аппетит разыгрался. И с утра зёрнышко гранатового во во рту не было. И сразу попрошу Дениса подкинуть до Савелия. Верну и извинюсь, надеюсь, я ему ничего не сломала. И в коллекции, ибо не расплатиться вовек, и в нём самом. Первые полчаса я молча ела. Конечно, морковные котлетки здесь не такие божественные, как у Андрея. Такие поваров в зелёном стручке не ангелы. Вспомнила нашего штатного ангела в окружении демонов и подавилась вкуснейшим желе из красной смородины. Денис снова поднялся и обогнув стол, заботливо похлопал по спине. Кашлять перестала, но руки полицейские не убрал. Навис надо мной, посмотрел нежно, ать за ногу, целовать что ли собрался. Когда он медленно наклонился, тихо спросила: "Так почему с тебя сняли опалу?" Денис замер, лицо его словно окаменело, губы сжались, я же подалась вперед, прошептала. Что за дополнительные обстоятельства обнаружили, что Макскерской администрации срочно понадобился Костромак? И практически одними губами уточнила, или им нужен Лунамак? Полицейский сжал челюсти, под выступающими скулами затанцевали желваки, в потемневших глазах заплясало отражение пламени свечи. сглотнула. Вот почему. Больше вымолвить не смогла ни слова. Сочетание непредсказуемой лунной магии и бушующей огниной, такой дикий коктейль, если задуматься, я никогда не встречала даже в книгах. И опасный. Поэтому никто не захотел брать излишне одарённого студента в администрацию. Да и в полицию он поступил лишь по протекции Клима. Бравый и хитрый усатик наверняка поставил на кон свои погоны. чтобы уговорить бумажных крыс. Денис молча ждал, смотрел пристально и изучающе, совсем по-новому глядел, по-взрослому. Пришлось повзрослеть. Лунная магия часто приводит к расшатанной психике. Треть лунных магов сходит с ума ещё до окончания академии. А костромаги порой не могут контролировать пламя под воздействием сильных эмоций. То есть, если Денис применит лунную силу, это может вызвать вспышку пламени. Гулко сглотнула. Теперь-то я поняла, почему он сумел сжечь целое поместье и почему его отстранили. Боишься? Голос полицейского прозвучал глухо, на лице разочарование и безысходная печаль. Я кивнула. Очень втянула носом воздух и часто-часто замаргала, пытаясь справиться с приступом острого сочувствия. Как ты с этим справляешься? Как тебе должно быть плохо. И не поделиться ни с кем, боясь, что даже такой замечательный парень, как ты, может сломаться. Он наклонился так резко, что не успела отстраниться, прижался к моим губам соломудренным поцелуем. Не пытался ни впечатлить, ни соблазнить, я просто ощущала гладкость его губ и соль. Сердце замерло, когда увидела на щеке Костромага влажную дорожку. Отстранилась очень медленно и осторожно. С этого момента я знала, что Денис это смесь крайне нестабильных магий. Восхищение стойкостью полицейского почти лишило дара речи, но нужно было срочно что-то сказать. На нас уже начали коситься посетители, а с другого конца зала направлялся администратор. Его пластмассовая улыбка как бы намекала: "А не перейдёте ли вам любовники в более уединённое место?" И мысль эта показалась мне дельной. Схватила Дениса за руку и втащила Уходим. Он послушно позволил себя увезти, задержавшись лишь у стойки, чтобы оплатить наш ужин. Букет я благополучно забыла на столике. У меня свой. В гардеробе потребовала метлу, и бодрая старушка лет девяносто подала ее с трепетом. Совсем как я в молодости. Утирая слезу, просипела она. Девушка или метла? И хидно уточнил пожилой, но бравый швейцар. Он открыл двери и слегка приподнял шляпу. Доброго ветра, мастер. Был рад встрече. Ты знаешь её? Мать, это же Джо. Та самая? А говорили, она пол сменила. Щуки аж глои, я торопливо выскочила на улицу. Денис, понимающе протянул: Так вот, почему ты так быстро добралась? Окинул метлу пристальным изучающим взглядом и хмыкнул. Это не твоя. Да, согласилась я. Мало того, мне её добровольно не отдавали, поэтому нужно срочно вернуть. Брови Дениса поползли на лоб, глаза расширились. Не говори, что ты украла метлу. Скорее, она меня украла, засмеялась я. Так бывает, когда люди покупают дорогую игрушку, но не пользуются. Копится статическая магия, и порой она срабатывает. Ах, это, сразу поскучил Денис. «Знаю, у нас таких дел по десятке на дню, но с мётлами редко, всё же их покупают, чтобы использовать. Просто любоваться — слишком дорогое удовольствие». «Не для всех, как оказалось», — улыбнулась я и ехидно покосилась на парня. «Ты вроде расстроился, с чего вдруг такая перемена? Так вдохновила мысль, что я преступница?» «О да», — прошептал он на ухо, — «тогда бы я тебя арестовал?» Отвёз в участок, там есть комната отдыха, а у меня есть ключ. А у меня есть метла, угрожающе перебила я. И если ей правильно воспользоваться, то может стать поганой. Понял, поднял руки Денис и тихо рассмеялся. Прости, не удержался. Улыбка его растаяла. Ты первая, кто не, замолчал и плотно сжал губы, уронил руки, пошёл к машине. Куда вести? По дороге Денис рассказывал сплетни, которые радостно вывалили на полицейского работники клиники. Оказалось, Макдок Милотаев шестирва, не щидит никого, злая, как собака. Так её и прозвали за спиной. Вара же считают мямлей и под каблучником. Зато он трепетно любит детей, но при этом имеет слабость к алкоголю. Поэтому Макдока его недолюбливают. кому понравится, когда его вытягивают посреди ночи из постели, потому что коллега напился до розовых мага котов. Слухам о Миле я совсем не удивилась. Собака женского пола даже не пытается скрываться под милой маской. И когда Неилу мудрился поддаться на её уловки. Строгий учитель, он умело саживать взорвавшихся выскочек даже из самых именитых семей. Неужели позволил себе обмануть нежными округлостями небольших грудок? и длинными стройными ножками. Впрочем, все это лишь на одну ночь, максимум на две. И понимание почему-то приносило небольшое облегчение. Раз калека отказал мне, то и других не примет свое сердце. Зато там прочно засела ромашка, а мальчишка живет у нас. И это мой огромный козырь. «Джо, Джо, ты где летаешь?» Видимо, Денис звал меня уже не первый раз. Когда повернула голову, улыбнулся. Что с тобой? Приземлилась не очень удачно, смущённо отозвалась я. Даже не поняла, что стоим. Перед нами возвышался дом Савелия. Я скоро только метлу отдам. Это же дом у волившегося садовника, поинтересовался Денис и усмехнулся. Ах, Джо, я мог бы и догадаться, что это за неотложные дела. И как твоё расследование продвинулось? Он говорил равнодушно, но блеск в глаз выдавал заинтересованность. Я хитро усмехнулась. «Поделюсь, если ты расскажешь, почему тебя вернули». «Хорошо», — решился Денис. «Не потому, что ты обещала открыть карты, а в благодарность за хорошее отношение к опасному магу». Я смотрела на темные окна и слушала, как Клим заподозрил, что помощницу подвергли тонкому воздействию луномагии. Поэтому сделал всё возможное, чтобы вернуть Дениса в отделение. Других луномагов в полиции не было, а нанимать того же Мирослава, чревато и большими расходами, и нестабильными настроениями этих самых помощников. К примеру, Мирослав мог забрать деньги, а потом заявить, что луна не в той фазе, или у самого сдвиг по фазе, и пригласить заглянуть в следующем месяце, с новой пачкой денег, разумеется. Ведь он потратил драгоценную энергию «Значит, Клим посчитал, что женщине банально промыли мозги», — подытожила я. «Но проверить это ты не успел». «А мага след ничего не показал». Полицейский пожал плечами. «У луномагов есть сила нивелировать след заклинаний, но сделать это можно лишь в день полного месяца». «Полнолуние, ты хотел сказать», — поправила я. «Сказал, что хотел», — тихо ответил Денис. «Посмотрел серьезно». Это знания лунамагов Джо. Они отличаются от обывательских. Луна это когда на небе светлый диск. В простонародии этот день зовут полнолуние. Сильнейшие сутки для лунамага. Месяц это не узкий серп, как думают люди. Это тёмный диск и тоже сутки мощнейшей магии для нас. Я недоверчиво покачала головой. Что-то кажется мне, кто-то тут по ушам ездит. Помнишь песенку? Денис откинулся на сиденье и посмотрел на темнеющее небо. Светит месяц, светит ясный, светит полная луна. Я кивнула, а полицейский спросил: "Никогда не задумывалось, почему месяц вдруг светит?" Усмехнулся: "Потому что это не песенка, а раскрытая тайна лунамагов". Только люди всё равно не поняли. Он повернулся и пристально посмотрел в мои глаза. что месяц светит черной магией. Холодок страха скользнул по пищеводу, и я нервно усмехнулась. «Только не говори, что три дня назад был этот самый месяц ясный». Денис не шевельнулся, а у меня мурашки по спине побежали. «И в день исчезновения дочери Родиона тоже». Денис кивнул на заднее сидение. «Метлу возвратишь, или решила, что самой пригодится?» Я лишь отмахнулась. Значит, возможно, не кто в доме промыл мозги помощнице Макдока, а через месяц прикончил её, чтобы вдруг не догадались. Задумчиво посмотрела она на тёмный дом. Знаешь, я подозревала садовника. Слишком уж странно то, что он нанялся, не пришёл и уволился. А теперь вдруг подумалось, а что если всё не так? Савили милейший человек, он и мухи не обидит. но он мог что-то увидеть в тот день, а потом заявил, что и не приходил, да и уволился по-добру-поздорову. Хмыкнула. Он даже родителям не смог доказать, что магия его не так уж плоха. Живет только мечтой о полетах. Посмотрела на сосредоточенного Дениса. Трусишка. «Возможно, ты права», проговорил Денис и открыл дверцу. «Я пойду с тобой». Но выйти мы не успели. Раздался взрыв, Во все стороны полетели мётлы, а над садом поднялось тёмное облако.